Об авторе. Эр-Джей Баркер живет в Литсе с женой, сыном, коллекцией сомнительных образцов деятельности таксидормиста, старой живописи, жуткой музыки и такого количества книг, что им не хватает места в доме. Он рос, читая все, что ему попадалось под руку и всегда был из числа тех, про кого говорят, тот самый с книгой в кармане. Некоторое время Эр-Джей играл в рок-группе, Но когда понял, что он никудышный музыкант, вернулся к своей первой любви — литературе и обнаружил, что тут у него получается значительно лучше. Кроме своего первого эпического романа в стиле фэнтези «Век наемных убийц», Джей написал рассказы и сценарии на исторические темы, и спектакли по ним ставили по всей стране. А еще у него роскошные локоны, которые вполне могли стать гордостью любого рыцаря. Перевод В. Гольдича и И. Аганесовой.